Многое, добытое на этом пути изучения несомненно, составляет существенное приобретение исторической науки. Но если так, то не имеем ли мы перед собой действительно задачу строить схему и теорию двух различных исторических процессов – истории Великорусской и Украинской? Более обоснованный и обстоятельный ответ на этот вопрос – может быть дан только в конце такого курса, как предполагаемый мной. Но я считаю необходимым теперь же установить некоторые точки зрения, которые, быть может, помогут нам разобраться в нем. Раз вопрос переносится на этнографическую почву, то и ставится он так. Говорят, русская история есть история русского народа. Что понимать под историей русского народа? Что разуметь как содержание самого понятия «русский народ»? Я не знаю, что вы ответили бы на эти вопросы. Думаю, что не ошибусь, предположив, что многим из нас самые вопросы покажутся очень простыми. На самом деле они очень сложны. Мы и в разговорной речи, и в литературе постоянно встречаем выражения «народ», «народность», «нация», «национальность» в довольно-таки разнообразных значениях и оттенках значения, то как синонимы, то нет. Точнее и даже резко разграничены выражения, означающие определенные общественные направления, как «национализм» и «народничество» или качественные признаки – народный, национальный. Часто сказывается в нашем деле первородный грех исторической науки – отсутствие четко и критически установленного содержания в смысле общих понятий, какими оперирует историк. Так и тут, в употреблении терминов «народность», «народ», «нация», мы постоянно встречаемся с колебаниями их значения, свидетельствующими о неустойчивости целого ряда понятий. Я, конечно, не могу вдаваться в теорию исторических понятий. Ограничусь несколькими замечаниями о тех из них, с какими мне сейчас приходится иметь дело, и при том с чисто практической целью условиться о значении тех терминов, какие приходится и еще придется употреблять в моем изложении. Речь идет о русском народе, его единстве или отсутствии этого единства. В чем же может или должно состоять это единство? Обыкновенно первое, что приходит в голову при таком вопросе, это единство крови, породы антропологического типа и языка. В основе антропологических особенностей каждого народного типа лежат его расовые особенности. Большое значение им в наше время приписывают такие писатели, как Губино, Чемберлен и их сторонники. Но среди историков, и я думаю правильно, господствует довольно скептическое отношение к значению не только рас, в вопросе национальном, но и племенного происхождения. Антропология давно и твердо выяснила, что на земном шаре вообще, а в Европе, быть может, особенно, мы напрасно стали бы искать более или менее чистые расы. Единство французского народа нисколько не нарушается тем, что его этнографическая основа – сложное сплетение кельтических и романских, германских, иберийских и даже семитических элементов. Оставляя в стороне вопрос о единстве русского народа как величину еще искомую, напомню общеизвестный факт сложного этнического состава, например, великорусской народности из элементов славянских, финских, тюркских, монгольских, с позднейшей примесью различных западноевропейских и западнославянских элементов. Теперь часто трунят над рядом иностранных фамилий в составе русского народа. Но обруселые в ряде поколений немцы, евреи, поляки, конечно, действительно принадлежат русской, а не какой-либо иной народности основные антропологические признаки строение костяка длинно или краткоголовость цвет волос и так далее так перемешаны в среде любого из современных европейских народов что установить общий хотя бы в самых общих чертах антропологический тип для каждого из них совсем невозможно Точных научных определений народности по признакам антропологическим быть не может. Более твердым признаком народности часто представляется нам язык. И представление это опирается на такие очевидные факты, что, казалось бы, тут мы имеем признак бесспорный. Но не надо забывать столь же несомненного факта, с одной стороны – Существование крепкого единства швейцарского народа, говорящего на трех языках, или наоборот, существование двух народов, датского и норвежского, говорящих на двух филологически весьма мало различающихся наречиях, гораздо меньше, чем малорусский язык от великорусского. Среди наречий единого германского народа можно найти такие, которые отличаются друг от друга едва ли меньше, чем славянские языки или наречия между собой. А язык голландского народа есть незначительная разновидность «пладдойч», которым говорят многие чистокровные немцы. Но если мы в самом деле откажемся от антропологических признаков, и от языка, как средств для развлечения и определения народности, то что же нам останется? Современная литература по этому вопросу пробует подойти к понятию народности с двух сторон – психологической и политической. Народность или национальность – оба слова употребляются безразлично, есть явление культурно-психологическое. И при том явление, которого реальным носителем является не народ, не племя, не этническая группа, а человеческая личность. Это свойство личности и притом не природа ей данная, а выработанное исторически в культурной эволюции. Принадлежность личности к данной народности – или, как вернее было бы сказать с этой точки зрения, принадлежность данной народности тому или иному лицу, есть явление его, этого лица, отчасти бессознательной, отчасти сознательной политической жизни. Бессознательными элементами этой субъективной народности, если можно так выразиться, являются те психические навыки, какие с детских лет прививаются человеку влиянием той национальной среды, в которой он растет, развивается и живет. Факторы этого влияния крайне разнообразны. Родной язык сам по себе уже несет ряд психологических явлений, представляя собой целую сокровищницу определенных представлений и понятий, навыков и мысли и тонов чувства, образов и символов, глубоко воздействующих и притом незаметно, бессознательно на духовное развитие. Бытовой склад жизни, в котором не меньше, чем в языке веками сложившихся и медленно изменяющихся элементов, взращенных данной национальной средой, также неизменно, глубоко и прочно, влияет на это психическое развитие. Прибавьте влияние национальной литературы, исторических преданий, традиционных симпатий и антипатий и получите приблизительный, достаточный для иллюстрации психологического явления, личный, субъективной народности, комплекс факторов, ее создающих. Кавычки открываются. Национальность, скажем словами Милюкова, есть социальная группа, располагающая таким единственным и необходимым средством для непрерывного психического взаимодействия, как язык, и выработавшая себе постоянный запас однообразных психических навыков, регулирующих правильность и повторяемость явлений этого взаимодействия. Конец цитаты. Я бы только прибавил оговорку, что язык весьма важное, но необязательное, как показывает пример Швейцарии, или не основное, как видно на примере датско-норвежских отношений, условие выработки народности в культурно-историческом процессе какой из многих факторов создания народности является основным, это решается ходом истории той социальной группы, которая постепенно вырабатывается в народность. Но наряду с факторами, вырабатывающими народность лица и его бессознательной жизни, стоят и явления сознательной жизни, акты сознания и воли. Но, Эти последние настолько в действительной жизни тесно связаны с политической стороной вопроса, что лучше их и указать, сперва выяснив эту сторону. В отличие от слов «народность», «национальность», «термин «нация» и в нашей и в западноевропейской литературе начинают употреблять в особом техническо-политическом смысле. Венгерцы говорят о своей нации, господствующей над народностью хорватов. Хорваты не без успеха стремятся стать из народности нацией, приобретая известный круг самостоятельных государственно-политических прав. Немцы себя называют нацией, признавая познанских поляков только народностью. Поляки стремятся стать нацией в полном смысле слова, стремясь к государственной автономии, или считают себя нацией, временно утратившей политическую самостоятельность, так сказать, нацией в ненормальном положении. Кавычки открываются. Нацию без стремления к государственной жизни невозможно себе и представить. Конец цитаты. Говорит один немецкий писатель. Итак, нации называют народность, создавшую для себя государственную организацию. Но исторически такое определение не точно. Множество исторических фактов говорит о том, что государства возникали раньше, чем населявшее их территорию населения слагалось в действительную нацию. Для того, чтобы это последнее явление произошло, необходимо, чтобы в общественной жизни совершился культурно-психологический факт, который можно назвать возникновением национального самосознания, или лучше национальной воли. Воля к общеполитической жизни, стало быть, явление коллективной психики данного населения, есть основная черта как личной, так и общественной народности, или национальности на той ступени исторического развития, когда создаются нации. Я сказал, что государство – часто возникают раньше наций. Теперь эти слова понятны. Для того, чтобы говорить о существовании нации в указанном смысле слова, необходимо предполагать или иметь на лицо в населении данного государства известный уровень сознательного отношения к политической жизни и определенное направление коллективной политической воли. Вот почему напряжение национального чувства и так называемое национальное самосознание прямо пропорциональны политической самодеятельности народа и, стало быть, развитию у него политической свободы. Вернемся к нашей исходной задаче – определению понятия народа, народности, нации. Мне кажется, что у нас вместо обычного определения получается, пожалуй, объяснение, почему это понятие принципиально по существу неопределимо. Оно, как и многие исторические понятия, развертывается при анализе в эволюционный ряд от расового инстинкта через субъективную народность к политически-сознательной нации. Вы, может быть, скажете, что эти явления, которые я пробую уложить в эволюционный ряд разного порядка, и не только сменяют друг друга в историческом развитии, но и сосуществуют. Отчасти такое замечание было бы и справедливо. Тут эволюция не простая, а сложная. Более элементарные и первоначальные явления, участвуя в развитии, неся его, так сказать, переживают эволюцию, входя в ряд все новых и более сложных сочетаний с другими факторами жизни, входя в состав новых, более сложных явлений, не уничтожаясь, но отступая по жизненному своему значению на второй, третий и так далее план. Таков характер эволюции многих социальных явлений. Например, семья, род, племя, община, государство.